Реки Кавахара, Sod Art Online, 14 осень, 35 уровень Айнкрада, 4 октября 2024-го. «Кирита-сан, поздравляю с прохождением 73-го — объявила Силика, подняв бокал. Черноволосый мечник со слегка смущенным видом тоже поднял бокал и чокнулся с ней. Раздалось звонкая Динь, и сидящий на столе голубой дракончик курлыкнул в ответ. Возможно, Пина просто среагировала на звон бокалов, но и вид у нее был счастливый. Отпив бледно-розового вина, Кирита вновь аккуратно поднял бокал. «Спасибо, Силика. Хотя на этот раз я почти ничего не делал». «Правда? Правда, что ли?» «Да, босс попался. Здоровенный шкаф». Таких положено брать с координированными атаками большого числа людей. Так что им занялись большие гильдии. Рыки, АСД... А я всю дорогу чистил зал от мелюзги. И рассмеялся, будто его это абсолютно не волновало. Силика неодобрительно поджала губы за него. «Не понимаю. Разве не вся партия должна драться с боссом? И его спавнами, все время меняясь?» «Спавн. Английский». Порождение потомства. На игровом жаргоне непрерывно генерирующиеся монстры. Не, это бы только все запутало. Но, конечно, немного жалко, что у меня даже шанса не было нанести последний удар по боссу. Кирита хмыкнул, несколько раз моргнул и посмотрел прямо на Силико. Та машинально спрятала лицо за бокалом и оттуда глянула на Кирита. Ч чего Не, ничего. Я просто подумал... «Как время летит? Ты уже свободно используешь термины «спаун», «меняться». «И и ничего тут такого нет! Сколько, по-твоему, лет мы тут уже торчим?» Возмутилась Силика и глотнула вина, чтобы скрыть горящие щеки. Сколько бы литров спиртного игрок здесь не выпил, его реальному телу не достанется ни капли. Но тем не менее, если напиток со вкусом вина, скорее кислый, чем сладкий, выпить одним большим глотком в голове может и зашуметь слегка. Сегодня было 4 октября 2024 года. Смертельная игра Sod Art Online началась год и 11 месяцев назад. Так что сколько лет? Это было со стороны Силики некоторым преувеличением. Но ей на самом деле казалось, что лет прошло уже очень много. Она полностью привыкла к жизни в стальной парящей крепости, к ее повседневным приключениям, даже освоила терминологию MMORPG. Но по уровню ей все еще было далеко до Кирита и других проходчиков. Поэтому Силике не часто доводилось видеться с Кирита. То, что сейчас они сидели в NPC-ресторанчике на первом этаже постоялого двора Флюгер в городе Мисы, жилой зоне 35 уровня, это потому, что Силика его позвала под предлогом отметить прохождение 73 уровня. Эту уловку Силика уже не первый раз применяла, но сегодня чувства, скрытые в ее сердце, были чуточку другими. Ну, конечно, она не собиралась ни в этом, ни в чем-либо еще признаваться. Она вообще не собиралась говорить Кирита, почему этот день для нее не такой, как остальные. Ей вполне хватало того, что она могла провести с черноволосым мечником несколько вечерних часов. Кирита поставил бокау на стол, затем поднял бутылку и наполнил его розовой жидкостью. Даже при виде этого простого движения виртуальное сердце Силики на мгновение замерло. Мысленно уговаривая себя держаться нормально, она вернулась к разговору. Если босс 73-го был здоровенный шкаф, то на 74-м наверняка будет маленький Лапочка, и у тебя будет полно работы. Ха, с такими драться как раз самый геморрой, так что лучше бы этого избежать. Кирита неуклюже улыбнулся и ткнул вилочкой в ореховый пирог. Воздушная хрустящая корочка, а под ней творожный мусс и тонна орехов. В реальном мире такой пирог просто невозможно было бы есть аккуратно. А здесь одно касание вилкой, и он нарезался на аккуратные ломтики. Корочка не отвалилась, орехи не рассыпались. Кирита взял ломтик как раз на один укус и поднес к рту, но тут... Пина, до сих пор тихо сидевшая на столе, вытянула длинную шею в сторону Кирита и издала негромкое "кюру". Она словно выпрашивала пирог, но больше никаких движений не делала. «Эй, Пина, что за манеры?» И Силика поспешно потянулась к своему фамильяру, словно к собачке. Однако Пина с легкостью ускользнула от ее рук, продолжая глядеть Кирита в лицо глазками-бусинками. Вообще говоря... Фамильяры в САУ, официально прирученные монстры, принимают пищу исключительно от своих хозяев. Даже если видят своих любимых жуков или орешки, они их не подбирают. Поскольку фамильяры не жалуются вслух, когда голодны, владелец может забыть о кормлении своего питомца. При этом падает скрытый показатель привязанности. В конечном итоге статус прирученный может пропасть и фамильяр сбежит, а в худшем случае даже нападет на на бывшего хозяина, Силика всегда носила в поясной сумочке любимые орехи Пины. Более того, сережка-таймер в правом ухе у девочки всегда напоминала ей вовремя кормить дракончика. Она даже добросовестно покормила Пину перед тем, как войти в ресторан, так что та, по идее, еще часа полтора должна была оставаться сытой». Нет, и в любом случае, Пина категорически не должна проявлять интереса к пище, которую ест другой игрок, пусть даже это пирог, доверху набитый ее обожаемыми орешками. Где-то в уголке сознания Силики прыгали эти мысли, пока она пыталась схватить Пино. «Блин, я же сказала нет!» Однако в считанных сантиметрах от фамильяра ее руку остановил Кирита. Потом черный мечник с легкой улыбкой поднес вилку к мордочке пины. Дракончик тут же впился в ломтик орехового пирога и принялся самозабвенно жевать. Ох, ну пина! Силика поклонилась и заизвинялась. Прости, пожалуйста, Кирита Сан. Обычно она ведет себя более прилично. «Можешь не извиняться. В реальном мире, если бы я вздумал кормить чужого зверька без разрешения, мне бы шею намылили это точно. Но проблема в другом. С сегодняшнего дня на стол ей запрещено». Твердо заявила Силика и снова потянулась к Пине, чтобы спустить фамильяра на пол, прежде чем тот начнет клянчить добавку. Однако, что за нахальство?» Голубой дракончик, ловко ускользнув от пальцев хозяйки, взмыл со стола и, описав круг, уселся на голову. На голову Кирита, а не Силики. А, -а, -а, -а, а Прости, пожалуйста!» Силика дернулась вперед и протянула руки, но стол был слишком широк, и она не достала. Пина тем временем сложила крылья, выгнула шею и сунула голову под крыло. Словом, приняла позу сна. На глазах у онемевшей Силики она спала, испуская мерные сопящие звуки. Безмолвно зарычав на своего фамильяра, совершенно не умеющего себя вести, Силика бросилась было в обход стола, но Кирита вновь остановил ее, просто подняв руку. «Да все нормально, пускай спит. Но это же не...» «Я не против. Она совсем не тяжелая, да еще и голову греет». «Я очень, очень извиняюсь». Селика подумала даже не снять лепину с головы Кирита, несмотря на то, что он просил этого не делать. Однако сдержалась и заставила себя сесть. Быстро огляделась. К счастью, других игроков в ресторанчике не было. Для ужина было еще рановато. Кроме того, в лес блужданий на 35 уровне, который пользовался популярностью у среднеуровневых игроков полгода назад, в последнее время мало кто ходил. На верхних уровнях были найдены более эффективные охотничьи угодья. Силика вновь перевела взгляд на Кирита. Тот, не обращая внимания на пину у себя на голове, как ни в чем не бывало, уплетал пирог. При виде этой картины Силика тоже ткнула вилочкой в стоящий перед ней чизкейк. Раздался легкий хлопок, и от порции отделился бледно-желтый ломтик, который Силика отправила в рот так чинно, как только могла. Богатый, сладко-освежающий вкус тотчас расплылся на языке. Силика очень любила чизкейки, которые подавали во флюгере. Когда она постоянно ходила охотиться в лес блужданий, то ела его почти каждый день. Но сейчас она его заказывала лишь в особых случаях, потому что... Да, навевает воспоминания. Тихо произнес сидящий напротив Кирита, глядя в окно на закатное небо. «Тогда, кажется, мы пили вино, которое я принёс, да? Сколько уже? Полгода прошло?» «Да, так и было. Такое вкусное было вино, и ловкость мне подняла!» Кирита перевёл взгляд на Силику и ухмыльнулся. «С тех пор чистоту выпадения этого вина подправили, и найти его почти нереально. Если тебе захочется ещё, один бокальчик обойдётся в Мегакол, не меньше». «Чё?» Силика поспешно прикрыла рот рукой. Будь у нее мега-кол, она бы смогла позволить себе купить просторный домик в окрестностях Миисы. На секунду она представила себе миллион коллов, пляшущих у нее в животе, но тут же изгнала эту мысль из головы. «Для меня то, что было в тот день — бесценное воспоминание. Такое на все колы в Вайнкраде не купишь, так что один жалкий мегакол просто пьфу правда? Да, наверное, правда. И у меня тоже. Мечник задумался и снова выглянул в окно. Впрочем, сколько бы он ни вертел головой, Пина и не думала просыпаться. Она тихонько сопела и выглядела так же безмятежно, как по ночам, когда спала с Силикой. Может? прошептала Силика, и Кирита перевел на нее взгляд. Глядя прямо в угольно-черные глаза, она сказала. «Может, Пина помнит, что это ты вернул ее к жизни, Кирита-сан?» «Ты так думаешь?» «Уверена. Потому и влюбилась». Слово вылетело само собой. Целых три секунды у Силики ушло, чтобы понять, что именно она только что сказала. Потом она выбросила руки перед собой и, отчаянно махая ими, закричала. «Ой, нет! Это Пина! Я имела в виду Пину! Ничего больше!» «Да... Да...» Глядя на остолбеневшего Кира Тасилика поняла, что среагировала малость чересчур сильно. Она вновь замахала руками и пронзительно выкрикнула: Все, забудь! Что я сейчас сказала, забудь! Но лучшая ли это идея? Отмена утверждения, что в Кирита влюбилась Пина, означало, что подозреваемым становился кто-то другой, а кандидатов здесь было всего два — Силика и НПС-официант. Если бы только это была официантка, еще можно было бы что-нибудь придумать. Селика была в полном замешательстве, которое с каждой минутой усиливалось. Ее особый день летел в Тартарары. Ей стало так грустно, что слезы выступили на глазах. Как вдруг... Кирита поднял и опустил правую руку. Со специфическим звоночком открылось меню. Силика, захваченная врасплох этими манипуляциями, могла лишь наблюдать. Ее мыслительный процесс застопорился. Тонкий палец Кирита проворно пошаманил в окне, и практически мгновенно в воздухе материализовался некий предмет. Окно закрылось, с мягким стуком на ладонь Кирита упала матово-белая коробочка, перетянутая крест-накрест синей лентой. Держа коробочку в руке, Кирита с улыбкой сказал, «Немного поздно, но я нашел ответ на твою загадку». «Чего? Я дала тебе загадку?» «Обаудела?» – переспросила Силика. Мечник посмотрел немного, озадаченно и ответил. «Ну да, дала. При последней встрече, когда я тебя спросил, откуда взялся твой ник?» а, а, -а, -а, -а, -а! Руки Силики сами собой метнулись к рту, глаза округлились. Она вспомнила. «Ну да!» Был у них такой разговор, когда они вместе ужинали месяц назад под предлогом отметить прохождение 70 уровня. Ник Силика происходил из реального имени, так что в общем-то скрывать его значение особого смысла не было. Но Силика стеснялась, что он какой-то бессмысленный, и потому превратила ответ в головоломку. Мое настоящее имя идет после Аруми, но перед Рин. Кирита -то тогда был весь такой. а Ч-чего?» Но сейчас, месяц спустя, он, похоже, придумал какой-то ответ. Только почему он его не говорит, а вместо этого достал коробочку? Может, ответ написан на бумажке, которая там внутри? Не обращая внимания на пину у себя на голове, Кирита ловко крутанул коробочку на кончике пальца. Ну, вообще-то, я должен был понять сразу, как только услышал про Аруми и Рин. Но я подумал, что Рин — это имя девочки, а Аруми может писаться разными канзи. Например, Аруми-чан или Аруми-чан. Здесь два бессмысленных набора кандзи, но оба, как следует, могут читаться как Аруми. И тогда я начал думать, какое имя может быть между этими двумя. Услышав этот неожиданный ответ, Силика рассмеялась. <смех> у меня в реале есть подруга, рин но я никогда в жизни не знала никого по имени аруми -чан. «Никогда бы не подумал. Ай, моему папе это имя нравится». Но я отвлекся. Кирита вернул коробочку с пальца в ладонь и вздохнул. До меня только через неделю дошло, что Рин и Аруми вовсе не имена девчонок. Аруми сокращение от алюминия, а Рин это фосфор. Фосфор по-японски Рин, который в спичках. А между ними это значит в периодической таблице. Да, ты на верном пути, захлопала в ладоши Силика, потом сцепила руки и поднесла карту. Ну так что, ты знаешь, что между ними? Ну, конечно, Хотел бы я так ответить, но по правде я помню только «Happy Henry likes beer, but cannot obtain four nests». Мнемоническое правило для запоминания первых элементов таблицы Менделеева. Водород, гелий, литий, бериллий, бор, углерод, азот, кислород, фтор, неон. Перевод фразы на русский «Счастливый Генри любит пиво, но не может заполучить четырёх тритонов». Тоже правило действует в расшифровке цветов радуги. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. И поэтому выяснил у одного знакомого, что там дальше идет: Натрий, магний, алюминий, кремний, фосфор. Стало быть между ними кремний, по-японски кейсо. Если добавить два атома кислорода, получится кварц, по-английски силика. Да, все верно! Селика вновь захлопала, но она все равно не понимала, зачем Кирита достал коробочку. С чувством, будто теперь уже ей загадали загадку, она ждала, когда Кирита продолжит. Поэтому я решил, что твое имя имеет какое-то отношение к Кремнию. Возможно, оно содержит Канзи Кей. Но дальше я копать не буду. Он широко улыбнулся и подался вперед, насколько было возможно, чтобы не уронить пину. Кстати, а почему твой ник Силика, а не, скажем, Силико? А, это просто потому что, ну, Силико некрасиво звучит. Девушка хихикнула и прикоснулась к красным заколкам, скрепляющим волосы по бокам головы. Раз я Силика, значит, мне нужен кислород. Вот это и есть два атома кислорода. А, ясно. Значит, эти две круглые заколочки обозначают о 2 Вместе с Кремнием получается Сио-2. Понятно теперь, почему ты, Силика. Короче, твою загадку я разгадал. Теперь мне интересно, почему вообще твои родители решили дать ребенку имя Сканзи Кей? А, ну обычно Кей используется без радикала или с радикалом, обозначающим человека. Ответила Силика, думая тем временем, что, естественно, об этом Кирита не догадывается. Однако, раз уж она не с кем-нибудь, а с Киритой разговаривает, именно потому что с Киритой это единственное, что она никак не могла ему сказать. Это было напрямую связано с ее сегодняшним секретом. Тут Кирита положил коробочку на стол и понимающе улыбнулся. Я задумался, когда получил от тебя сообщение. Ты редко называешь конкретную дату встречи, правда? Ты написала 4 октября, а раньше ты всегда писала завтра или послезавтра. А, о, правда что ли? Правда-правда. Вот тогда я и подумал. В общем, это... С днем рождения, Силика. И Кирита подтолкнул к ней коробочку, перевязанную синей лентой. На пять полунавесных секунд она застыла. Потом. А, -а, а! Силика вскочила с места, визжа во все горло. Пина на голове Кирита мгновенно подняла голову и поспешно заозиралась, убедившись, что монстров рядом нет, она лениво зевнула во всю пасть, взлетела и заняла свое привычное место на левом плече Силики. Будто придавленная весом маленького дракончика Силика плюхнулась обратно на стул и пролепетала. «А, это, как?» «О, я угадал, судя по твоей реакции». А, «Ага, уга угадал, но как?» Вновь спросила она, забыв даже поблагодарить его. Особая причина, которую она собиралась хранить в секрете вечно, так вот легко и непринужденно открылась. Кирита с облегчением расслабил напряженный подбородок и взъерошил свою черную шевелюру. Слава богу, я уж начал думать, что делать-то, если окажется, что я ошибся. У тебя ведь Кей в имени как раз потому, что ты родилась 4 октября, да? Потому что вместо цифры дают 14, а атомный номер кремния. Скажи, у тебя мама или папа химик? Все еще не дойдя от шока, Силика ответила чисто машинально: А, дедушка химик! И он придумал имя своему сыну, моему папе. Он родился 6 февраля, и дедушка назвал его Тэцхико. Железо по-японски Тэцу. Как железо, у которого 26 номер. Папа больше увлекается живописью и литературой, но думаю, он решил продолжить традицию придумывания имен. И когда я родилась 4 октября, он решил дать мне имя в честь номера 104. А 104? И, и что это за элемент? Резерфордий. Но сколько он не бился, сделать из этого женское имя ему не удалось. Поэтому он решил просто сложить 10 и 4. Получил 14 и придумал имя Кейка в честь кремния. Силика понимала, что углубившись в такие подробности, она раскрыла свое настоящее имя. Но решила, что раз уж ее день рождения все равно раскрыт, то можно махнуть рукой. Она съежилась, будто пытаясь спрятаться за крыльями сидящей у нее на плече пины, и промямлила. «Вот, э, Прости, Кирита-сан, что позвала тебя и не сказала, что сегодня мой день рождения». «Не, не, пожалуйста, не извиняйся!» Поспешно замахал руками Кирита, глядя на приунывшую Силику. «Ага, здесь, в Айнкраде, все темы реального мира под запретом». «Так что я отлично понимаю, что ты не могла сказать про день рождения. Это я должен извиняться, что начал разнюхивать твое имя и день рождения». «Ничего, ничего! Я на самом деле рада!» Теперь была очередь Силики замахать руками. «Это ведь она пригласила Кирита на свой день рождения. Значит, ей и раскрывать реальное имя. Кирита незачем просить прощения». Взгляд Силики упал на белую коробочку. Мгновение девушка таращилась на нее, потом вскинула голову. Э, это... так эта коробочка... она это... для меня...» Откинувшись чуть назад, будто предыдущий взрыв Силики его напугал, Кирита неловко улыбнулся и кивнул. «Сейчас было бы просто жестоко заявлять, что это не подарок тебе на день рождения». Правда, приготовить что-то крутое у меня не было времени, так что особо не надейся. С чего это вдруг? От тебя я какому угодно подарку рада. А можно я открою? Кирита едва успел кивнуть, как Силика схватила коробочку обеими руками. Если бы это было в реальном мире, она бы сейчас принялась нетерпеливо развязывать ленточку. Но, увы, здесь процесс воспроизвести было невозможно. Она тюкнула по подарку кончиком пальца, и в появившемся всплывающем меню выбрала пункт «Открыть». Коробочка тут же сама открылась и исчезла. В ладонь силики упало тонкое золотое кольцо». Силика застыла на месте. Она была в таком замешательстве, что даже вскрикнуть не смогла. В Сао есть четыре типа аксессуаров. Серьги, ожерелья, браслеты и кольца. Кирита мог выбрать любой из них, но он осмелился выбрать именно кольцо, потому что оно обозначало... Оно обозначало... Держа в руке прекрасное кольцо, выполненное в форме крыльев ангела, Селика тревожно подняла глаза. Их взгляды встретились. Черноволосый мечник еле заметно улыбнулся и кивнул. Это награда за квест «Кольцо ангела». Он недавно появился. Полное название этой штучки — «Кольцо шепота ангела». Оно не поднимает характеристики, но у него есть одна сильная магическая способность. «Магическая способность»? «Да, оно позволяет раз в месяц отправлять зарегистрированным игрокам голосовые сообщения. Силика, ты же мне примерно с такой частотой и пишешь, да? Тебе, наверное, трудно каждый раз придумывать, что писать. А теперь ты можешь пользоваться этим колечком как мобильником». «Как мобильником?» Силика вновь уставилась на кольцо у себя в ладони. В общем, никакого особого значения у него нет. Это просто удобный способ общения. А... Селика была в растерянности, не зная, как реагировать. Она сделала глубокий вдох, потом расплылась в улыбке. Огромное тебе спасибо, Кирита-сан. Я так рада. Она нежно взяла кольцо правой рукой и надела на безы... нет, на указательный палец левой. В Японии обручальное кольцо носят на левой руке. Бог с ним со скрытым смыслом. Главное, она получила на день рождения кольцо от человека, в которого влюблена. Желать чего-то большего было бы просто жадностью. Линия фронта проходила по 74 уровню. Парящая крепость была пройдена менее чем на три четверти. До верхнего этажа, по оценкам, оставался еще год, и Силика тайне мечтала к тому времени войти в число проходчиков. И до того дня я ни одного месяца не пропущу. Всегда буду ему звонить. Когда она мысленно приняла это решение, чистая радость, хоть и с некоторым запозданием, вырвалась из сердца Селики и разошлась по всему телу. Девушка вновь просияла и сказала: Папа обещал, что мое 14-4 октября будет совершенно особенным. И так и получилось. Сидящая у нее на плече Пина должно быть почувствовала эмоции хозяйки. Она расправила крылья и издала радостное «Куруру». Однако так вышло, что Силика ни разу не связалась с Кирито через Кольцо Ангела. Примерно через месяц после ее дня рождения, 7 ноября, игра «Сод Арт Онлайн» была пройдена... Хоть 25 уровней и остались неоткрытыми. Стальная парящая крепость разрушилась, чтобы вновь возникнуть полгода спустя в небесах другого мира. В новом Айнкраде Силика собралась заполучить Кольцо Ангела уже своими силами. Но это совсем другая история.